Глава пятая Видеть Клио такой холодной, с кожей белой, как снег, было невыносимо. Но еще невыносимее наблюдать, как агенты департамента кладут ее тело в черный мешок. Перед этим молодой эксперт осмотрел тело Клиодны и по спектрографии попытался распознать отпечаток чар. Мориган кривила губы, наблюдая за его тщетными попытками произвести на нее хорошенькую ведьму впечатление. Эксперт полностью оправдал ее ожидания и с треском провалился. Более того, он даже не сумел увидеть, что лежащая перед ним девушка была убита не здесь. С вырванной душой, которую наверняка заменила другая, Клио миновала портал зеркала, ведущая в восточный квартал, прошла несколько шагов и... умерла у одного из домов. Почему? Кто заменил в теле Клио запертую в зеркале душу? Кому это понадобилось? Почему Клио? Кому помешала не признающая в себе ведьму-ученица обыкновенной не магической школы и не слишком умелая зеркалица, главные дары которой — сострадание, жизнелюбие и доброта? Столько вопросов, столько разбегающихся мыслей в голове. Не собрать, как бисерины, рассыпавшиеся по мраморному полу. Затесавшись среди зевак, чтобы лишний раз не мозолить глаза полицейским, Охотников они не жаловали и могли из вредности запретить использовать магию на месте происшествия, вмешиваясь в ход расследования, Мориган вынула из сумки зеркальце и свечу. Она надеялась увидеть хоть какой-нибудь знак, который поможет расшифровать своеобразное послание, оставленное в доме Клеодны, Понять, что за магия способна затянуть человека в зеркало. Но все было бессмысленно. Мир теней снова безмолвствовал. даже здесь на улице мориган видела пятна тены как черно сизый дым повисшие в воздухе то тут то там. этот след оборванный уже порядком растаявший оставляла за собой клио когда шла сюда. Но даже в мире теней мориган не могла соединить клочки тены в единое целое, чтобы последовать за тем, кто наложил на сестру эти странные чары. И Николас, который какое-то время стоял неподвижно, прислушиваясь к своим ощущениям, к разочарованию обоих, покачал головой. След вел в никуда. Все ниточки, которые могли привести их к убийце Клио, оборвались. Мориган вернулась в дом сестры, где в воздухе все еще витал шлейф ее легких цветочных духов. Оставшись в одиночестве и тишине, лихорадочно размышляла. План, поначалу показавшийся едва ли не безумным, понемногу обрастал новыми деталями и все отчетливее формировался в голове. В тот момент, когда она твердо решила действовать, раздался настойчивый стук. Ворон, зависнув в воздухе, клювом стучал в закрытое окно. Любой другой счел бы это странным и плохим знаком. Любой другой, но только не она. мориган открыла ставни. Черная, словно тена птица, вспархнула в комнату. приземлилась на полу, чтобы мгновением спустя обернуться невероятно красивой молодой женщиной с тонкими чертами лица и длинными и сине-черными волосами. Мало кто догадывался, что в венах этой красавицы застыла такая же черная мертвая кровь. «Здравствуй, мама», — спокойно сказала Морриган. «Клеодно! Я видела...» Голос Бад Блэр легендарной черной ведьмы звучал хрипло. За время, проведенное в обличье ворона, она понемногу разучивалась говорить, и каждая новая беседа с дочерями давалась ей непросто. Ей было доступно любое обличье, будь то птица или хищный зверь, но от чего то Батп неизменно выбирала ворона, символа утраты, горя и кровавых жертв. Наверное, это вполне закономерно. Так, чьим ногам прежде складывали трупы убитых на войне, на войне, развязанной самой Батп или во имя Батп, и та, что давным-давно была мертва, Но родной мир навсегда покидать отказалась, воспевала смерть как неотъемлемую часть жизни. Даже будучи мёртвой, леди Ворон не оставила дочерей. Хотя Морриган, унаследовавший ее характер и часть способностей, Бат благоволила куда больше. Она не могла отдать дочерям свою силу, львиную долю которой потеряла вместе с физическим воплощением. Не могла защитить их своей некогда невероятной помощи магии. Почти все, что у нее осталось, уходило на то, чтобы поддерживать существование в мире живых, но она была рядом так часто, как могла. Магия! Ты знаешь что-то о ней? Встрепенулась Мориган. Видела, как это случилось? Ей бы только везение, но не в этот раз Батп сокрушенно покачала головой. Не была рядом, магия незнакома. Разочарованно выдохнув, Мориган побарабанила по столу длинными ногтями. Мориган, я знаю, о чем ты думаешь. Она встретила взгляд матери твердым взглядом, и отказываться от задуманного не собираюсь. Может, будет лучше оставить все как есть? Теперь голос Батп больше походил на прежний. Глубокий и грудной, с хриплыми нотками, когда-то очаровывающий и искушенных мужчин и легковерных юнцов. Мориган изумленно взглянула на мать, которая растирала ладонями руки и плечи. В своем новом пограничном состоянии между жизнью и смертью она от чего-то все время мерзла. Не помогала ни магия, которую призывали для матери Мориган и клеодна, ни теплые шали, ни растопленный камин. Все-таки смерть, даже не отнимая души, все же что-то забирала. И, наверное, этим что-то было живительное тепло, которого мертвым так не доставало. Поверить не могу! «Ты предлагаешь мне смириться со смертью сестры?» «Смерть еще не конец», — наставительно произнесла Батб. «А только начало пути, знаю-знаю», — раздраженно бросила Мориган. «В любимом изречении матери было зерной истины и говорить подобное справедливо о ком угодно, но только не о Клио. Я не предлагаю тебе смириться с утратой. Такие, как мы, никогда не уходят навсегда. Но только подумай, она будет рядом со мной». мы вместе уже вдвоем две прекрасные черные птицы будем присматривать за тобой и кому от этого будет лучше мрачно спросила мориган кому кроме тебя одной бадб ничего не сказала впрочем все было ясно без слов Легендарная леди Ворон страдала от одиночества, и пускай по смерти открывала перед ней новые горизонты, возможность видеть то, чего не видят другие, наслаждаться свободой и изучать мир, раскинувшийся за ее черным крылом, она... тосковала. Бадб хотела превратить трагедию с Клио в новую жизнь для них обеих. «Нет, мама, я не позволю», — в голосе Мориган звенела сталь. «Клио мечтала стать врачом и помогать людям». «Хотела учиться любить и быть любимой, завести семью. Если ты заберешь Клио, ты лишишь ее шанса прожить жизнь как нормальный человек, а не мертвая перевоплощенная ведьма». Она знала, ее слова резки, но справедливы. Мориган, это слишком опасно и непредсказуемо». «Мама, моя сестра мертва. Мертва, понимаешь? Хуже ей я уже сделать не могу». «Можешь». Холодно отозвалась Батб. Мориган молчала, кусая губы. То, на что она собиралась пойти, и впрямь было очень опасно. Но другого шанса вернуть Клео к жизни она просто не видела. Если что-то пойдет не так, если она сойдет с ума или перестанет быть собой, я не буду ее мучить. Но я должна хотя бы попытаться все исправить. Неважно, чего хотим мы. Клео прожила слишком короткую, непозволительно короткую жизнь. И она ненавидит черную магию. Если ты превратишь ее в лича, наделишь своими способностями, она будет в ужасе, я это знаю. А как насчет того, что собираешься сделать ты? Усмехнулась леди Ворон. Разве это не те же самые черные чары, к тому же запрещенные трибуналом? Даже если не брать в расчет реакцию Клео, я знаю, ты скажешь, что оно того стоит. Стоит и это меньше из двух зол. Что будет, если ты попадешься в лапы трибунала? не слушая ее, продолжала Батб. Тогда я могу потерять обеих дочерей. Не попадусь, мама, медленно сказала Мориган. У меня есть план.